Потом я откинул крюк, запер дверь и даже заложил болт. Такое положение не могло продолжаться долго. Уже сейчас в каюте было жарко, как в печке. Я заглянул к своему двойнику и обнаружил, что он ни разу не пошевелился и по-прежнему прикрывал глаза рукой. Но грудь его вздымалась тяжело, волосы были ещё мокрые, а подбородок блестел от пота. Я протянул над ним руку и открыл иллюминатор. Мне следует показаться на палубе, подумал я. Конечно, теоретически я мог делать всё что угодно. Никто не стал бы мне противоречить, но запереть дверь каюты и взять с собой ключ, я не посмел. Выглянув из каюты, я увидел моих двух помощников. Первый в высоких резиновых сапогах, второй босиком. Они стояли на юте, а Стюарт, стоя на ступеньках трапа, о чем-то жарным рассказывал. Случайно он меня заметил и юркнул вниз. Второй помощник побежал на верхнюю палубу, выкрикивая какие-то приказания, а старший пошел мне навстречу, приложив руку к фуражке. В глазах его светилось любопытство. Оно мне очень не понравилось. Я не знаю, сказал ли им Стюарт, что я чудак или попросту пьян. На одном были несомненны, этот человек намеренно со ко мне присматриваться. Я встретил его улыбкой, которая едва он ко мне приблизился, возымела своё действие и заморозила его до самых бэккенбард. Я не дал ему открыть рот. Поставьте реи прямо, прежде чем команда пойдёт завтракать. Это было первым распоряжением, какое я отдал на борту этого судна. И я остался на палубе, чтобы следить за его исполнением. Я воспользовался случаем осадить разок другой юного зубаскала и внимательно всматривался в лица всех фоковых матросов, проходивших мимо меня кормовым брасом. За завтраком я ничего не ел и председательствовал с таким ледяным достоинством, что обо помощника Рада бы лишь скользнуть, как только представится к тому удобный повод. Все это время двойная работа мозга доводила меня чуть ли не до помешательства. Я непрерывно следил за собой, а мое второе тайное «я», зависящее от моих поступков, не меньше меня самого, спало в койке за той дверью прямо против меня, когда я сидел во главе стола. Это состояние было близко к сумасшествию и ухудшалось еще тем, что я отчетливо его сознавал. Целую минуту я должен был его расталкивать. Открыв, наконец, глаза, он сразу все вспомнил, И вы просительно посмотрел на меня. Пока что всё в порядке, шипнул я. Теперь вы должны скрыться в ванной. Он вышел бесшумно, как призрак, а я позвонил стюарду и смело глядя ему в лицо, приказал прибрать мою каюту, пока я принимаю ванну, и поторопиться. Мой тон не допускал возражений. Он сказал: "Да, сэр", и побежал за совком с щётками. Я влез в ванну, плескался и насвистывал в назидание стюарду, а мой тайный сообщник стоял, вытянувшись по швам, в крошечном свободном пространстве. При дневном свете его лицо казалось осунувшимся. Веки были опущены под строгой тёмной линией, и брови, сдвинутых на переносице, в лёгкую морщинку. Когда я, оставив его там, вернулся в каюту, стюарт закончил стирать пыль. Я послал за помощником И завязал с ним какой-то разговор. Кажется, я стал подсмеиваться над его устрашающими бакинбардами, но моя цель была дать ему возможность осмотреть мою каюту. После этого я мог наконец со спокойной совестью запереть дверь каюты и впустить моего двойника. Ему пришлось сидеть в дальнем углу на маленьком складном стуле. Висявшие там пальто едва его не задушили. Мы прислушивались, как Стюарт вошёл в ванную и с кают-компании Привел все в порядок, наполнил водой графины, вымыл в ванну, вышел снова в кают-компанию, хлопнул дверью и повернул ключ. Таков был мой план сделать невидимым мое второе я. Лучшего средства нельзя было придумать при данных условиях. Так мы и сделали. Я за письменным столом, делая вид, будто занимаюсь своими бумагами, он за моей спиной, так что его не видно было в открытую дверь. Днём переговариваться было рискованно, а я не мог вынести и этого странного ощущения перешёптывания с самим собой. Время от времени я оглядывался на него через плечо. Он сидел словно застыв на низком стуле, сдвинув в басы ноги, соскрещёнными руками. Голова его свисела с на грудь. Он был абсолютно неподвижен. Всякий принял бы его за меня. Я сам был этим зачарован. Каждую секунду я озирался через плечо. Я смотрел на него, когда за дверью раздался голос. Прошу прощения, сэр. Да? Я не спускал с него глаз. И когда голос за дверью возвестил: "К нам плывёт шлюпка с корабля, сэр", я увидел, как он вздрогнул, первое движение за несколько часов. Но он не поднял склонённой головы. Хорошо, спустите трап. Как либался, быть может, шипнуть ему что-нибудь. Но что? Его неподвижность казалась была вечной. Что мог я ему сказать, чего бы он ещё не знал? Наконец я вышел на палубу.